И теперь Вигар в поисках путеводной нити просеял информацию, находясь в самой закрытой зоне святого города, в печально известных секретных архивах Ватикана. Виггер вошел в длинный подземный коридор. По правой стороне тянулась вереница ламп. При его приближении каждая из ламп загоралась, а пост, как он проходил мимо, гасла. Свет словно сопровождал Монсеньора, его молодого студента Джейкоба. Коридор на самом деле являлся депозитарием манускриптов, получившим прозвище Бонилле или Бункера. Построенное в 1980 году, это подземное помещение имело два этажа, разделенные дырчатым стальным полом и соединенные крутыми лестницами. По одной из его сторон... На многие километры протянулись стальные полки, на которых хранились миллионы документов пергаментов. По противоположной стене тянулись точно такие же полки, но они были закрыты дверями и стальной сетки. Здесь хранились документы наиболее деликатного характера. О Ватикане говорили, что святой престол обладает слишком большим количеством тайн, но ему все мало. Шагая по депозитарию, Вигарху усомнился в истинности этого суждения. Секретов в Ватикане было слишком много даже для самого Ватикана. Джейкоб нес лэптоп, в котором содержалась информация, касающаяся проводимого ими расследования. — Выходит, волфов было не три, а больше? — спросил молодой человек, когда они подошли к выходу из депозитарии. — Монсеньор Верона и Джейкоб пришли сюда, чтобы... Перевести в цифровой формат фотографии вазы из так называемого музея Киркера. Примечание. кирхер Анастасиус умер 27 ноября 1680 года. Немецкий монах и иезуит, ученый, изобретатель мегафона и родоначальник Египтологии. Написал 44 книги. Вычислил скорость полета «Ласточки», придумал слово «электромагнетизм», составил карту Атлантиды и исследовал вулкан Визуи, спустившись в кратер по веревке. Кирхер оставил след в астрономии, музыке, медицине, физике, географии, и языкознании, овладел более чем десятком языков, в том числе китайским, и безуспешно пытался расшифровать египетский иероглифы. Собранная им коллекция писем и дикоменных предметов составила музей Кирхера, ставший в XVII веке одной из достопримечательностей им. Конец примечания. Рисунок на этой вазе изображал библейских волфов. но их было не три, а целых восемь. На фреске кладбища Святого Петра волхов было всего два, а на картине в склепе доме целых четверо. В Евангелии нет упоминаний относительно того, сколько был волхвов, — сказал Вигр. День выдался тяжелым, и он чувствовал огромную усталость, но, несмотря на это, не стал отмахиваться от расспросов помощника. Еще Сократ утверждал, что лучший способ разобраться в своих мыслях — проговорить их вслух, и Вигр не раз убеждался в эффективности этого метода. О них говорится лишь в Евангелии от Матфея, да и то весьма расплывчато. Общепринятое предположение о трех волхвах опирается на количество принесенных на врожден даров. Золото, ладан и смирно. Может, они и не были никакими царями. Слово волх означает также волшебник, чародей, маг. Они были чародеями? Не в том смысле, какой мы сегодня вкладываем в это слово. Скорее всего, они использовали некую тайную мудрость, ведь помимо волшебника и чародея, слово «волх» означает также мудреца. Большинство исследователей Библии сегодня уверены в том, что это были последователи Заратустры, пришедшие из Персии или Вавилона. Они толковали расположение звезд и предсказали, что на Западе по божественному промыслу будет рожден новый царь а его появление на свет возвестит особый знак. Звезда Вифлеема Виктор кивнул. В отличие от того, что изображено на многочисленных картинах, восхождение вифлеемской звезды не стало грандиозным событием.